«Какая связь может существовать между командованием в доме ношением траурного платья и 30 апреля?» — спрашивал себя Жульен. «Очевидно, я еще глупее, чем полагал». «Признаюсь вам», — сказал он академику, и взгляд его оставался вопросительным. «Пройдемтесь по саду», — предложил тот с восхищением, предвкушая удобный случай, начать длинное красивое повествование. «Как? Возможно ли, чтобы вы не знали о том, что произошло 30 апреля 1574 года?» «Где?» — спросил удивленно Жульен. «На Гревской площади?» Жульен был так озадачен, что даже это слово ничего не напомнило ему. Любопытство, ожидание чего-то трагического, столь родственного его натуре, придавали его глазам тот блеск, который всякий рассказчик любит видеть у своего слушателя. Академик, в восторге от того, что нашел столь девственные уши, пространно рассказал Жульену о том, как 30 апреля 1574 года на Гревской площади отрубили головы Банифасу де Ламолю, самому красивому юноше того времени, и другу его, Пьемонскому дворянину, Аннибалу де Кокунасу. Деламоль был возлюбленным королевы Маргариты Наварской, которая обожала его. И заметьте, вставил академик, что мадмуазель Деламоль зовут Матильда Маргарита. Деламоль был в то время любимцем герцога Алансонского и близким другом мужа своей любовницы короля Наварского, впоследствии Генриха IV. Во вторник Масленицы, в этом самом 1574 году, двор находился в Сен-Жермене вместе с несчастным королем Карлом IX, который был при смерти. Ла Моль намеревался похитить своих друзей-принцев, которых королева Екатерина Медичи держала при дворе в качестве пленников. Он привел к стенам Сен-Жермена лошадей. Герцог Алансонский испугался, и моль был отдан в руки палача. Что же касается мадмуазель Матильды, то она сама призналась мне семь-восемь лет назад, когда ей было лет двенадцать. Ведь это такая голова, такая голова! И академик возвел глаза к небу. Что ее поразило в этой политической катастрофе, так это то, что у королевы Маргариты Наварской, укрывшейся в одном из домов на Гревской площади, Хватило мужества выкупить у палача голову своего возлюбленного. В следующую полночь она взяла с собою в карету эту голову и сама похоронила ее в часовне, находящейся у подножия Манмартра. «Неужели?» — воскликнул растроганный Жульен. Мадмуазель Матильда презирает своего брата за то, что, как вы видите, он ничуть не думает обо всей этой старой истории». и не надевает траура 30 апреля. Со времени этой знаменитой казни, а также в воспоминания тесной дружбы Доломоля с Каканасом, которого как истово итальянца звали Аннибалом, все мужские потомки этого рода носят это имя. А по словам самого Карла IX, прибавил академик, понизив голос, Этот каканас был одним из самых жестоких убийц 24 августа 1572 года. Но как это может быть, дорогой Сарель, что вы обедаете с нами за одним столом и не знаете всех этих вещей. Так вот почему во время обеда мадмуазель де Ламоль два раза назвала своего брата Аннибалом. Я думал, что ослышался. Это был упрек. Странно, что маркиза допускает подобные сумасбродства. Мужу этой мадмуазель придется увидеть еще не такое. За этими словами последовало пять или шесть язвительных фраз. Жюльен был неприятно поражен выражением радости и неприязни, светившимися в глазах академика. «Мы похожи на двух лакеев, занимающихся пересудами о своих господах», подумал он. Впрочем... Ничто не должно удивлять меня со стороны этого господина из академии. Однажды Жульен застал его на коленях перед маркизой де Ламоль. Он выпрашивал у нее табачную лавочку для своего племянника провинциала.